Михаил Афанасьевич Булгаков Повесть «Роковые яйца» В зеркальные стекла кабинета и далеко, и высоко был виден с темной и грузной шапкой храма Христа Спасителя туманный бледный месячный серп Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимал профессора Персикова Он сидел на вертящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного Цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный, неокрашенный препарат свежих омеб. Я установил ближейку. Не хотите ли взглянуть? Ну что ж, идемте.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 а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. Очень хорошо. Смотрите здесь, Владимир Павлович, вот мускулюс. Нет, нет, нет, нет. нет. Вот этот уже... Нет, нет, нет. Что? Вот сосуд. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брызжейке лягушки, где, как на ладони видные по рекам сосудов бойко бежали кровяные шарики. Персиков забыл о своих амёвах и в течение полутора часов по очереди с Ивановым преподал к стеклу микроскопа. Вот так. А. Сворачивается кровь, ничего не поделаешь. М -м -м. Х -х -х -х -х. Да. Пойду к себе, еще немного поработаем. А я, с вашего разрешения, под... Сейчас вхожу Устал, знаете ли? Да, да, да, да. идите, идите. Происходит Персиков заглянул в микроскоп Пальцы он положил на кремальеру И уже собирался двинуть винт Но не двинул Правым глазом Видел Персиков мутноватый Белый диск И в нем смутных белых омек. А посредине диска сидел цветной завиток Похожий на женский локон Цветной завиток Я и сотни моих учеников видели его много раз. Никто не интересовался им, наоборот, его безжалостно стирали. <смех> <смех> так как этот цветной пучок света мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. <смех> Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли.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 Ну, как же это так? Ведь это же чудовищно. Это чудовищно, господа! Профессор повторил, обращаясь к жабам в террарии. Но жабы спали и ничего ему не ответили.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 Ой-ой-ой. Да, э -э -э -э. Нет, я запер. Да. Так убирать его не нужно. Да. Да, до моего прихода понял? Слушай. Ну я. вот и прекрасно. Ложись спать. Ага. Хорошо. Профессор надел серое летнее пальто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 цветного завитка. Как же я раньше не видел вам, Какая случайность. Какая чудовищная случайность. Какая чудовищная случайность. Как Ну, что это сулит? Ведь это сулит, черт знает, что такое.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 В красном луче шло бешеное размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные перску, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Новые свежие организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь за тем, чтобы в свою очередь тотчас ожидать новое поколение. В красной полоске, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. В третий день Профессор перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу. Надо полагать, что в спектре солнца его нет. Но одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. Панкрат! Панкрат! Слушаю, Владимир Ипатич. Пригласи ко мне в кабинет Петра Степановича. Сейчас. Петр Степанович! Петр Степанович! Звали? Вадим Иванович. Приват-доцент Иванов. Да. Взгляните в микроскоп. О, Боже, что это? Такие странные явлённые происходят. Из разноцветных золотков и то... А у не упал. Это амеба, вы посмотрите. Владимир Павлович, да. что делаются? Они, они растут на мои глаза. Гляньте, гляньте, гляньте. Я их наблюдаю уже, ну, третий день. Вновь рожденные амёбы яростно набрасываются друг на друга. Рвут в плот, В борьбе за существование побеждают лучшие сильнее, чуя эти лучшие ужасные. Да. Да. И люди они раза в два больше обыднают амёбы. Отличаются они какой-то особенной злобой. И это, это чудо Да, и все это благодаря тому, что вы, Петр Степанович, отозвали меня от микроскопа. Там йога пролежали полтора часа под действием красного луча. Вот когда я вернулся... Вот, Влад... Владимир Патич, я... Я поражен. Как же такая простая вещь, как этот тоненький луч не был замечен ранее. Черт возьми, так угодно. Хотя бы мной. Владимир Ипатич... Нужно получить луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Я, приват-доцент Иванова, берусь соорудить при помощи линзы зеркал специальную камеру. Я надеюсь и даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч я получу, Владимир Иванович. Можете в этом не сомневаться? Я, Петр Степанович, когда я и работу, напишу, что камера с оружия, О, вами. О, это не, это не важно. Э, ну, впрочем, конечно... Thank uh you. -huh.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 запросы через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояко выгнутые, двояко выпуклые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Приват доцент Иванов зарудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. Надо отдать справедливость. Уловил мастерски. Луч вышел жирный, сантиметр четыре в поперечнике, острый и сильный. 1 июня камеру установили в кабинете Персика.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 вывели новое поколение и при этом совершенно бесчисленные. Вы знаете, Пётр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумите Владимир Пачич, ну что же вы там всё о мелких деталях от дейтероплазмы будем говорить прямо, вы открыли что-то неслыханное. Профессор Персиков, вы открыли лучше. Ну-ну-ну-ну-ну. Да-да-да, вы приобретете такое имя, у меня кружится голова. Вы понимаете, Владимир Патч, герой Уэлса по сравнению с вами просто вздор. А я, я, я то думал, что это сказки. Вы-вы вы помните его пищу богов? А, это роман. Ну да, господи, известный же. Я забыл его, помню, читал. Ну да, ну, как-как вы не помните? Да, да вы гляньте! Каких невероятных размеров это мертвая лягушка на ее морде даже после смерти злобное выражение? Ведь это же чудовищно. На вот друге из чудодейственные открытые, Данька, купите известия, покупайте газету известия. 20-й странице изобретения луча повышающего жизнедеятельность низших организмов. Новых. Владимир Патч, вот в известиях заметка о вашем луче. Васиков. Откуда эти свисту? Ну Все знают. Увы, перевранная фамилия не спасла от событий. И начались они на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова. Владимир тут для вас. Что это? А? Визитная карточка? классная Альфред Аркадьевич Бронский. Сотрудник московских журналов «Красный огонек». Красный перец, красный журнал. Красный, про газеты «Красная вечерняя Москва». Он там-то. Гони его, чертова матери карточка под стол. Они вторую дали. Ты что же, смеешься? Из ГПЮ, говорят. М? но это еще что-то приписано. Очень прошу, извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати, сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издание «ГПУ». Подзови-ка его сюда. Шоу надо? Ведь вам же сказали, что я занят. Прошу тысячу раз извинения, глубоко уважаемый профессор, что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас э, каких-либо объяснений. Какие там объяснения по всему миру? М -м -м, я не обязан вам давать объяснение, ничего такого! Я занят! Я страшно занят! Так над чем же вы работаете? Да вы что? Хотите напечатать что-то? Да. Что вы там строчите в блокноте? Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока не кончу работы. Тем более в этих ваших газетах. Во-вторых, откуда вы все это знаете? Мне тут сказали, что вы изобрели луч новой жизни. Какой такой новой жизни? Ну, что вы имели чепуху.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 Что вы пишете какую-то мерзость. Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительно прошу. Что? Мою карточку? Это в вашем журнальчике? Вместе с этой чертовщиной, которой вы там пишете? Нет, нет. Я занят, П -п -п попрошу вас. Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально. Честь теме кладется. Вместо Панкрата в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны сшитый из идеального драпа. Левая его нога была механическая, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился. Персиков онемел. Господин профессор, простите простого смертного, нарушившего ваше уединение. Вы репортер! Панкрат! Никак нет! позвольте представиться. Капитан дальнего плавания и сотрудник газеты Вестник промышленности при совете народных комиссаров Панкра! Панкра! Слушаю. Шерцанс профессор Дасикштей. Их бинмитер Бейтер Десберлинер Тагиблас. Панкра? Bin mental sehr beschäftigt und kann sie dis halb jetzt nicht empfangen. Boykrad!